Другая девочка. Драгоценные и хрупкие вещи требуют особого обращения. Боже, что мы с тобой сделали? Депешмот Прэшес. Она родилась 8 ноября 1992 года. Один из последних младенцев, который появился на свет в родильном отделении больницы Эстерюда. Отделение перевели в Римсту и роды принимала единственная оставшаяся акушерка вместе со стажером. К счастью, все прошло без осложнений. Мария Свенсон поступила в больницу в 14 часов 42 минуты. Спустя 1 час и 20 минут раздался первый крик младенца. Отец, Йоран Свенсон, как обычно сидел в коридоре рядом с палатой, листая журнал. Предыдущие два раза он тоже предпочел не присутствовать при родах. Сразу после четырех дня акушерка вышла из палаты и объявила Йорану, что у них с женой родилась здоровая девочка. Отложив журнал, в котором он читал статью о выведении кроликов, Йоран вошел в палату. Переступив порог, он совершил ошибку, огляделся по сторонам. Его взгляд упал на эмалированный лоток с окровавленными комочками ваты, и Йоран почувствовал подступающую тошноту, прежде чем успел отвести взгляд. Он плохо переносил больничный запах и вид крови. Вот почему никогда не присутствовал при родах. Взяв себя в руки, Йоран подошел и поцеловал жену в лоб, покрытый капельками пота. На груди у нее лежала новорожденная, сморщенный красный комочек. Невозможно поверить, что это будущий человек. Он провел пальцами по влажной детской головке. «Все прошло нормально?» — спросил он жену, зная, чего от него ждут. «Да, но пару швов наложить придется». Кивнув, Йоран посмотрел в окно. Снаружи уже почти совсем стемнело, крупные хлопья мокрого снега липли к стеклу. Ну вот, он — отец троих детей. Два мальчика и девочка. Мария давно мечтала о дочке, а ему было все равно. Все сложилось к лучшему. Йорн проследил взглядом за струйкой воды, которая, извиваясь, прокладывала себе путь по поверхности стекла. Положено начало новой жизни. Сегодня на свет появился ребенок, его дочь а он желал лишь одного – ощутить больше радости. Иногда он молился о том, чтобы Господь наградил его способностью испытывать больше счастья, но Господь редко внимал его мольбам. Только что в этой комнате свершилось чудо. Он понимал это разумом, но сердцем не чувствовал. Струйка воды добралась до самого низа оконного стекла, и Йорн повернулся к жене, улыбнулся. «Да, наверное, он доволен». «Ощущает облегчение, конечно. Все, отстрелялись». «Значит, Тереза, верно?» Спросил он. «Да, Тереза». Кивнула жена. «Они еще давно решили, если будет мальчик, назовут Томасом, а девочку Терезой. Хорошие имена, добротные. Арвид, Улаф и Тереза – их маленькое трио. Он погладил жену по щеке и вдруг заплакал, сам не зная почему». Из-за мокрого снега, хлещущего по стеклу комнаты, где только что родился ребенок. Из-за таинства, в которое никогда не будет посвящен. Вернулась акушерка, чтобы наложить Марии швы, и он вышел из палаты.